Тогда у ней еще было в той же губернии и в том же уезде тридцать пять своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова. В пятьсот душ. И этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знания ее мне решительно нет дела». «Я только хочу прибавить, откинув всякую мысль лести и заискивания, что это, Татьяна Павловна, существо благородное и даже оригинальное». «Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукова, говорили, что он был тогда мрачен, но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила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 Говорил с амбицией, судил бесповоротно и в заключении жил почтительно, по собственному удивительному его выражению. Вот он каков был тогда. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем несносен. Другое дело, когда вышел из дворни, тут уж его не иначе поминали, как какого-нибудь святого или много претерпевшего.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 В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уже делом решенным, и все, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим. Под пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях. Так что сама уж Татьяна Павловна называла ее тогда рыбой. Все это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павны.